установившиеся между обеими сторонами, как мы видели, если не было прямой и открытой борьбой, то может быть названо глухим антагонизмом или нелюбьем, как говорили в старину. Московское государство строилось, когда это нелюбье укоренялось все глубже, превращалось с обеих сторон в дурную политическую привычку.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 Руководили этим делом государь и его бояре, но ни в образовании, ни в деятельности правительственных учреждений не уцелело явственных следов разлада, разделявшего строителей. От деятельности Московского управления в XVI веке осталось значительное количество документов, изучая их и не подумая, что политические силы, направлявшие эту деятельность, не всегда ладили друг с другом